Глава, двадцать восьмая. Громкий стук разбудил меня, и я разлепила глаза, вспоминая, где нахожусь. Монтоя, как обычно, прижимал меня к постели своей ручищей и, видимо, для верности ещё и переплёл одну свою волосатую нижнюю конечность с моими ногами. Кто-то жутко упорный опять стал колотить в дверь трейлера моего мужа. Без особых церемоний я пихнула северенно локтем, стараясь высвободиться. "Монтоя, к тебе кто-то пришёл", проворчала я. "Пусть брывалит на хрен", буркнул он, подгребая меня ближе вместо того, чтобы отпустить. Долбящиеся в дверь проявляли завидное упорство и продолжали тарабанить. Северин поднял голову и проорал своё прежнее предложение удалиться в ещё более красочных и цветистых выражениях. "Северин, Монтоя, открой немедленно эту проклятую дверь!" Или ровно через минуту останешься вовсе без неё?» Раздался властный женский голос снаружи. «Моего мужа аж подбросило, и он вскочил, безумно озираясь по сторонам. Зрелище то ещё, я вам скажу. Здоровенный, весь из себя брутальный, татуированный мужик шарит паническим взглядом вокруг себя, помятый и взъерошенный со сна. «Где эти грёбаные штаны?» – пробормотал он. Видимо, где-то в районе входа. Я потянулась и зевнула, собираясь наведаться в душ. И кто же это нас посетил с утра пораньше? Бывшая подружка? Моя мама выдохнул мантоя. Чёрт возьми. Тут уж меня самого как током шабануло, и я взвилась с постели. Какого ты меня не предупредил? Накинулась на него я. А я сам знал, возмутился Северин. Я заметалась, собирая свои вещи. И начала судорожно одеваться. Пофиг душ, как-нибудь до дома доживу, не исчешусь. Я сваливаю мантоя, я в такие игры не играю. И это была чистая правда. Боюсь, теперь уйти уже не выйдет, Лали. Мама наверняка приехала из-за новостей о тебе. Мне абсолютно плевать. Она твоя семья, ты и разгребайся, я в таком не участвую. Мои руки предательски тряслись и никак не хотели застёгивать одежду. Северин нашёл наконец свои штаны и натянул их прямо на голое тело. Это, между прочим, теперь и твоя семья. Ты не бросишь меня сейчас, решительно сказал он. У меня нет семьи, придурок. И ещё как брошу. Я отыскала сумку и надела обувь. Северин, мне ещё долго ждать? Нетерпеливый голос из-за двери заставил меня вздрогнуть. И, Лал, умоляю. Мой вечно самоуверенный муж выглядел по-настоящему напуганным. Она же мне голову оторвёт, если я тебя ей не предъявлю после того, как всему миру показал. Надо было раньше думать. Злорадно сообщила я. Юлали, ну прошу, буду тебе по гроб жизни должен, нашей, совместной. Я молча смотрела на раздёрганного мужа и чувствовала нечто вроде обязанности помочь ему. Что за чушь в самом деле? Не убьёт ведь его действительно родная мать. К счастливому воссоединению семьи я не была готова ни в коей мере, но золотые щенячьи глаза напротив заставили меня сожалеться. И потеряв себя в душе, последними словами я со вздохом кивнула. Мантой метнулся к двери и распахнул её. Мам, укоризненно покачал он головой и согнулся, чтобы обнять и поцеловать гостью. Почему ты не предупредила? Ты меня и в самом деле об этом спрашиваешь, сынок? И это после того, как я о твоей будущей весьма скорой женитьбе узнаю из новостей, а не от тебя. Невидимая пока за монументальной фигурой в манто и женщина говорила сдержанно, но раздражение в её голосе было очевидно. Да я собирался, начал мой муж и шагнул в сторону. Да я так и поняла, что деньги на телефоне закончились. а перехватить взаймы не у кого», — саркастически заявила представшая моему взгляду хрупкая темноволосая женщина. Ростом она, пожалуй, была ещё ниже меня, очень изящная, производила первое впечатление некоего нежного создания. Но жёсткий блеск, таких же, как у северенно-золотистых глаз, и аура властности, не показная, но тем не менее очевидная, не оставляли сомнения «перед вами хищник». Одета она была в светлый брючный костюм, а в руках держала небольшую дорожную сумку. За её спиной в дверном проёме топтались смущённые Камиль и Настя. Монтой бросил на них взгляд, полный немого упрёка, и закрыл перед носом дверь. Женщина быстро сфокусировалась на мне и изучала напряжённым взглядом в пару долгих минут. Я ощутив, что меня щупают и разбирают до самых печёнок, Невольно выпрямилась, отвечая прямым и может даже немного наглым взглядом. Уголок рта у женщины дёрнулся в такую узнаваемую для меня улыбки. Наследственность, блин. Ну, здравствуй, деточка. Она улыбнулась теперь мне неожиданно открыто и пошла ко мне с распахнутыми объятиями. Добро пожаловать в семью. Я сглотнула, чувствуя дискомфорт на грани физической боли. Женщина порывисто обняла меня, и я стояла как деревянная, не зная, что мне с этим делать. "Ну чего ты стоишь как истукан, сынок? Может уже сподобишься представить нас официально?" сверкнула мать глазами на Северина. Он вздрогнул, подошёл ко мне и обнял за плечи. Его первый шок от появления родительницы, видимо, прошёл, и он не только расслабился, но даже стал вести себя покровительственно. Словно я нуждалась в защите от маленькой женщины, стоящей передо мной. Хотя, если судить по его первой реакции, может, и стоило ждать от его матери чего-то эдакого, ему-то лучше знать. уж слишком это излучающая властность дамы была не похожа на мою маму, вечно нервную и боящуюся сделать что-то не так. Воспоминание больно кольнуло в груди, усиливая мою нервозность. «Познакомься, мама, это Юлаль Морсье, моя невеста. Прошу любить просто так и не устраивать допросов с пристрастием». Северин чуть сильнее сжал мои плечи, ободряя. Мне, конечно, ничего не стоило фыркнуть, демонстрируя, что и без его защиты я прекрасно обойдусь. Но пока я решила наблюдать, да и моя волчица озадачилась новым персонажем. Женщина же втянула воздух, и на секунду я смутилась, представив, как разит от нас с Монтоей, да и в самом трейлере от развороченной постели нашим долгим потным сексом, устав от которого мы отключились всего каких-то пару часов назад. Но потом я напомнила себе о собственном статусе в глазах любого изменяющего облика и решила, что это не я ввалилась к ней с утра пораньше, так что нечего и заморачиваться. Мать Монтои ещё принюхалась, И её глаза гневно сверкнули на сына. «Ага. А ещё она твоя, между прочим, связанная пара. Нет. Ну вот я дожила. Мой младший сын первым среди братьев нашёл свою священную пару и просто забыл об этом сообщить мне. Такая мелочь не заслуживает того, чтобы ткнуть пальцем в материнский номер в телефоне». Золотистые глаза метали молнии, но не похоже, что это сильно впечатляло Монтою. Северин закатил глаза и протяжно вздохнул. Мама, прекрати, чёрт возьми, взмолился он. Молодой человек, не смей закатывать на меня свои бессовестные глаза и следи за своим языком. Ткнула женщина в голую грудь моего мужа пальцем с коротким, аккуратным ногтем. Прошу прощения. Почесал Северин место, где упирался ноготь матери. «Лайля, милая, познакомься, это моя мама, Лайла Монтоя». «Очень приятно», — пробормотала я, соблюдая внешнее приличие. «Ага, ничего тебе не приятно», — фыркнула женщина. «Кому же будет приятно, когда незнакомая тётка вот так вваливается с утра?» «А всё ты виноват», — поставил всех в дурацкое положение. Монтоя кивнул. покорно принимая обвинение, но тут взыграло совершенно неуместное моё чувство справедливости. Ну, на самом деле, тут не совсем вина Сиверина. Просто пока было рано что-то говорить о нашем связывании. Так много неясных моментов. Мне громко сказала: "Я понимаю, как по-дурацки выходит". Лайла посмотрела на меня как на марсианку, к тому же с придырью. "Простите, дети, я чего-то не понимаю". У вас есть парные метки, и вы, судя по запаху, связанная пара, нахмурилась она. Да, ответили мы с Монтой и Вунисон. И вчера вы объявили о том, что намерены пожениться ещё и по человеческим законам, продолжала она. Да, но это начала я. Цыц, одёрнула меня она, и моя волчица удивлённо плюхнулась на задницу. Если вы связаны, Скоро будете женаты и спите в одной постели, какие я не пойму ещё неясности могут быть. Лайла посмотрела на нас сердито. Понимаешь ли, мама? начал Северин, немного выступив вперёд, словно пытаясь прикрыть меня от обстрела. Дело в том, что у нас с Юлали весьма разнопротекающие жизни, так сказать. И мы ещё не пришли к единому мнению по поводу того, как именно всё будет дальше обстоять в наших отношениях. А ну замолчи, Северин, прервала его женщина и нахмурилась ещё больше. Вы что, два великовозрастных идиота пытаетесь мне сказать, что из-за каких-то там различий в образе жизни раздумываете о том, возможно ли совместная жизнь? Я правильно понимаю? Среди нас обоих не нашлось добровольца, желающего ответить. Вы вообще соображаете, что даже размышлять тут не о чем? Вы связаны, связаны. «Посланы друг другу судьбой. Благословенны. Это единственное, что должно иметь значение в ваших дальнейших мыслях и действиях. Вы получили то самое важное, что нужно ценить и беречь. Какие еще сомнения могут быть, бестолочевые эдакие?» Ее слова вызвали у меня приступ злости. «Мне захотелось высказать все, что я думаю о том, что сделала такое благословение с жизнью моей матери». Но неожиданно Северин крепко обнял меня и поцеловал в шею, заставляя раздражение немного осесть. "Мам, позволь нам, пожалуйста, самим разобраться во всём, и если получится, выстроить собственные, подходящие нам обоим отношения". Он говорил мягко, но за этой мягкостью лязгла сталь. От чего-то я им загордилась. Он обозначил наши совместные границы и дал понять даже самому близкому существу, чтоб при всём уважении, пересечь их не позволит. Лайла всплеснула руками. Вот знаешь что, сынок, у тебя с детства всё не так, как у других, возмутилась она. Вечно ты пытаешься изобрести что-то новое там, где всё и так уже известно. А пока вы будете свои отношения строить, я состарюсь и умру в ожидании внуков. В её голосе даже не упрёк, а грусть. Я могла бы сказать, что на ожидание вообще не стоит заморачиваться, но Мантой опять сильнее прижал меня к себе. "Мам, давайте пока позавтракаем и спокойно обо всём поговорим", примирительно предложил он, подталкивая меня в кухонную зону. Надеюсь, он не ждёт, что я начну изображать хозяюшку из желания понравиться его матери, потому как мне нет до этого дела. Ну, почти, наверное. Что-то во мне скреблось и намекало, что где-то в глубине души я всё же нуждаюсь в этом одобрении. Но в любом случае, с моей способностью испортить даже лучшие продукты в мире, я бы облажалась по полной. И это заставило меня нервничать ещё больше. В дверь опять настойчиво застучали. «У нас прямо гости за гостями сегодня». Монтой, оставив меня, быстро прошёл к двери, бормоча что-то про то, что пора отстреливать в конец охреневших дятлов. Мы остались с Лайлой играть в гляделки. Северин, у входа правительственные агенты. Они требуют доступа на территорию, чтобы увидеть Юлали. Услышала я шёпот Камиля. И с ними ещё полный автобус спецназовцев с оружием. Глаза Лайлы напротив стали удивлёнными, а я, не став раздумывать, пошла к двери. Северин обернулся, загораживая вход. Лали, милая, я разберусь. Хорошо? Встревожена сказал он, пытаясь не дать мне выйти. "Северин, это смешно", сказала я, начав дёргаться не на шутку. "Как ты, по-твоему, можешь разобраться с визитом правительственных агентов, да ещё со спецназом?" "Я разберусь", рявкнул Северин и тут же тихо добавил: "Просто хотя бы намекни, в чём дело". "Да я понятия не имею", шёпотом возмутилась я. Чего я шепчу там, где полным-полно изменяющих облик с их слухом, интересно. С тем же успехом могла орать в голос. Северин посмотрел на меня очень пристально, но потом кивнул и вышел. Недолго думая, последовала за ним наружу. В этот момент ввалилась толпа народу в шлемах и бронежилетах и нацелила оружие во всех присутствующих. Начался какой-то хаос. Они орали и грубо толкали всех, вынуждая лечь на землю. Всё происходящее заняло какие-то секунды, но мне их хватило, чтобы понять, что изменяющий облик, готовый взорваться от такого обращения, и совсем не спецназовцы, тогда могут оказаться хозяевами положения. Ситуация стремительно стала ещё хреновей, когда двое мужчин в масках направили оружие на нас с северином и потребовали опуститься на колени. «Ты сейчас целишься в мою женщину, твою мать!» Зарычал Северин так, что кровь стыла в жилах, не обращая внимания на оружие, направленное ему в грудь. По всем парящим будто волна пробежала, и они стали похожи на натянутые до предела пружины. Одно неосторожное слово или движение, и случится катастрофа. Все они застыли, будто изготовившись и глядя на Северина в ожидании его команды. В их лица реально было боязно смотреть. Сынок, что происходит? Голос Лайлы был напряжён, но в нём не было страха. Я покосилась на женщину, она стояла у трейлера, собранная и явно контролирующая каждый свой жест. Мама, войди внутрь. Громкоподобно рявкнул мой муж, и я заметила, как дрогнуло от этого оружия в руках спецназовца, смещая прицел с груди в область его головы. И вместе с этим моё сердце совершило тошнотворный кульбит, и меня затрясло от испуга за него. Волчица взвылась в ужасе за свою пару, и этот полный жуткой тоски импульс отозвался в каждом уголке моего тела. Картина того, что может случиться, если Монтоя спровоцирует в своей агрессии этого нервного человека с оружием, ослепила меня, приводя в шок». У нас, конечно, замечательная регенерация, но мы ни чёрта не бессмертны, и новую голову или сердце отрастить не можем. Осознание того, что этот невыносимый мужчина вдруг может перестать существовать и разносить мою привычную жизнь в клочья, обратило воздух моих лёгких в камень, раскалённый, сжигающий внутренности камень. Северин, успокойся. Я мёртвой хваткой вцепилась в его руку, удерживая, но он уже слишком завёлся и буквально дрожал от еле сдерживаемого гнева. Этот мудак целятся в тебя. Огрызнулся он, не сводя взгляда с оружия, направленного мне в грудь. Будь прокляты наши первобытные инстинкты, которые с лёгкостью толкнут его на любое безумство, если он будет считать, что мне грозит опасность. Защита пары прежде всего. Прежде собственной безопасности и жизни я знала, что так должно быть, знала на том глубочайшем генетическом уровне, который не подвластен командам рассудка. И сейчас я, трясясь за мантою каждой своей клеткой, отчётливо понимала, что так и должно быть. Это правильно. Лайла тоже что-то говорила, и ему стараюсь сохранить в своём голосе максимум спокойствия. Я не могла разобрать слов, только властный призыв успокоиться. но Мантоэ сейчас не способен нас слышать. Каждый мускул в его теле был напряжён и мелко подрагивал от бушующей внутри стихии, а сфокусированные на агрессорах глаза и вздёрнутая верхняя губа делали его лицо по-настоящему жутко хищным. «Северин, умоляю!» Мой голос предательски задрожал от паники, и я нежно погладила его руку, стараясь привлечь его. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Не смотри на них, посмотри на меня, ради бога. Смотри на меня, прямо сейчас, хороший мой, смотри на меня. Уже за него пронизывал меня насквозь, заполняя даже мои кости. Никогда в жизни я не просила ни о чём так, как о том, чтобы Северин справился с собой. Мой муж повернулся наконец ко мне, и, кажется, его злость стала отступать. Его угрожающая поза ещё не изменилась, но я видела, как медленно расслабляются вздутые мышцы его шеи, плеч и рук. Он словно шаг за шагом приближался ко мне с порога крайней, неконтролируемой ярости. Моё сердце колотилось так сильно, что мне казалось, кровь вот-вот хлынет у меня из носа. Прошло около минуты, и наконец его взгляд стал совершенно осмысленным. Ты волнуешься обо мне, детка? Расплылся Мантоев в своей уже забравшейся мне под кожу чёртовой ухмылке, не обращая внимания на повторную команду лечь на землю. У меня вдруг перехватило горло от такой резкой перемены, и затряслись коленки. Захотелось огреть его чем-нибудь и одновременно наброситься на эти проклятые губы, что так умеют меня сводить с ума всем, что вытворяют. Что делает со мной этот невыносимый мужик? Я, видимо, окончательно рехнулась за эти дни, если сейчас не могу отвести глаз от своего обнажённого по пояс мужа, когда вокруг в любую секунду может разразиться настоящий армагедец. Боже, Монтоя, какой же ты... В глазах и носу опять невыносимо защипала. Мы, два полуумные идиота, стоим и пялимся друг на друга под дулами автоматов. Да я чокнутая. Однозначно. Пожалуйста, скажи всем расслабиться, всё будет нормально. Теперь уж точно. Мантойс сверкнул на меня глазами и отдал короткую команду своим парням, продолжая улыбаться. Те подчинились и опустились на землю, и мы тоже выполнили приказ. Когда я растянулась на пыльной земле, Северин протянул руку и накрыл мою ладонь. Последовал быстрый личный обыск, который ничего не выявил. Когда один из мужчин подошёл ко мне, намереваясь обыскать и меня, Монтойя опять дёрнулся. Только тронь её своими лапами, и я тебе глотку вырву, поднял голову он. Угрожаете полицейскому при исполнении? Это грозит реальным сроком, господин Монтойя. Послышался наглый голос у нас со спины. Оставьте девушку, ей вроде негде спрятать оружие. В остальном у нас чисто, чисто. Глухо ответил спецназовец. Перед нами появились два типа в строгих костюмах и ткнули в лицо своими значками. Один из них был сложён почти так же мощно, как Северин, и мрачно смотрел на меня тёмными, глубоко посаженными глазами и молчал. Второй же, светловолосый, с блёклыми голубыми глазами, невысокий, но крепкий, этокий мистер хороший парень и говорил с нами. День добрый, госпожа Марсье. Можете встать. И вы, господин Монтойя тоже. Я спецагент Моровец, а это спецагент Фрамо. И мы тут по вашу душу, госпожа Мерсье. Она обшарил меня цепким, неприятным взглядом. То есть ты, гандон в костюме, привёл всех этих мудаков с оружием, чтобы задержать мою женщину, презрительно фыркнул Северин, поднимаясь и вновь становясь тем самым суперстар Монтойей, которого знал весь мир. А ты погляжу, смыฉак. Господин Монтойя, если вы считаете, что ваш звёздный статус как-то защитит вас от вызова в суд за оскорбление офицера при исполнении, то вы сильно ошибаетесь. Лицо Моровица исказилось, но лишь на секунду. Северин хотел сказать ещё что-то, но я нервно дёрнула его за руку, и он нехотя закрыл рот. Могу я узнать, из-за чего весь этот карнавал с фейерверком? Господин офицер, спросила я. Вы подозреваетесь в хранении и распространении опасных для жизни веществ, госпожа Марсье. Поэтому вы сейчас едете с нами в управление для опроса. У вас есть адвокат. Позади нас ахнула Лайла, а я в шоке уставилась на агента. Да что за хрень? взвился опять Северин, но я снова дёрнула его за руку. Спокойся, это полная чушь. Не пройдёт и пара часов, во всём разберутся. Как сказать, ухмыльнулся мелкий агент. Поверьте, ваше положение весьма плачевно. Я еду с тобой, решительно заявил Северин. Как пожелаете, господин Монтойа, но только будете добираться в управление своим ходом. Мы ведь не такси. Говнюк явно не понимал, что за зверюгу он дразнит. Хрена с два кто-то увезёт отсюда мою женщину без меня, повысил снова голос Северин, и я видела, Как снова напряглись все вокруг. Развернувшись, я обхватила лицо мужа ладонями и заставила смотреть на меня. "Северин, ничего из того, что ты скажешь, не заставит меня оторваться от тебя", резко оборвал меня он. "Ты от меня и на метр не отойдёшь". "Тихо, Северин, не надо их провоцировать", попросила его я. "Ничего они со мной не сделают. Пусть везут в своё управление". "Нет", отрезал Северин. «Да не глупи же ты! Не подставляйся сам и своих людей, не подставляй!» Зашептала я у самых его губ. «Они же тут бой не устроят!» Северин тяжело вздохнул и, обвив меня руками, прижал к себе так крепко, что кости хрустнули. «Ты просишь меня, чтобы я, как полное ничтожество, позволил кучке ублюдков с их пушками забрать тебя у меня?» Его губы скользили по моему уху. Нет, хороший мой. Я прошу, чтобы ты сохранил ясность мысли, потому что если они говорят правду, и у меня серьёзные проблемы, ты не сможешь мне помочь, находясь за решёткой за нападение на полицейских или получив пулю в голову. Юлали, скажи мне, что происходит? Снова спросил меня муж. Хотя бы намекни. Госпожа Марсье, вы закончили свою процедуру трепетного прощания? Снова этот мерзкий мелкий агент. Мы же не можем стоять тут вечно. Северн опять стал как деревьяшка в моих руках. Я хочу его удавить, прошептал он. Перестань. Он нарочно провоцирует тебя. Я сейчас еду с ними, а ты успокаиваешься и приезжаешь после. Ладно, Мантуя скрипнул зубами. Ладно, ответил он и впился в мои губы жадным, собственническим поцелуем. Не слишком расслабляйся, там лали детка. Я вытащу тебя оттуда в мгновение ока. Я отошла от него, становясь рядом с агентами. Один из спецназовцев отцепил от пояса наручники, но тут впервые подал голос тот агент, что покрупнее. В этом нет необходимости, сказал он низким хриплым голосом. Я повинуясь жестом, зашагала вперёд. Лали, сладкая моя, Окликнул Северян, и я обернулась, не останавливаясь. Ты не проведёшь ни единой ночи без меня. Больше никогда. Я ободряюще улыбнулась ему, хотя и услышала шепотение Моровица о том, что бы сильно я на это не рассчитывала. И только когда меня усадили в микроавтобус, я, посмотрев в окно, призналась самой себе, что реально растеряна и напугана.